Глава 8. Волшебная команда «Так». Есть в арсенале владельцев животных команда «Так». В смысле «Так, это что это мы тут делаем?» Её знают все собаки, кошки и, возможно, даже некоторые улитки-охотины. Но это не точно. По какой-то причине ни один собакохозяин не обращается к нам с просьбой научить пса реагировать на команду «Так». Каждый пёс и сам в курсе что если звучит такая команда, нужно немедленно прекратить то, чем он сейчас занимается, сделать послушное лицо и отползти на безопасное расстояние. Парадокс в том, что эта волшебная команда не идет с собакой в базовой комплектации. Она ее выучивает с помощью хозяина. Возмущенная «так» по принципу работы ничем не отличается от команд, например, «выйди из кухни» или «убери лапы». Любая команда прививается собаке с помощью некой последовательности действий хозяина. Но только с командой «так» почему-то это происходит интуитивно, без подключения логики, аналитики и рационального мышления. Вот взяли вы, к примеру, щенка. Незамутненный шерстяной сынок еще не в курсе, что у папки дома нельзя жевать скатерть, мусолить кота и залезать в помойное ведро. Поэтому рано или поздно вы его за одним из этих действий застаете. И происходит следующее. С рыком «Так!» вы подходите к щенку, который занят жеванием скатерти и на вас не реагирует. Тогда вы отнимаете ножованное, бурчите, что брали эту скатерть на распродаже в Икеа не для того, чтобы грызли тут всякие. Щенок перестает безобразничать, обещает, что больше так не будет. Вам его внезапно становится жалко, и вы сообщаете ему, какой он молодец, что все так быстро понял. После некоторых повторений щенок перестает дожидаться, пока вы добежите до него отнимать запрещенку. Заслышав возмущенное «так», он бросает все свои дела с этим куском тряпки, который некогда был скатертью, и идет вас заверять, что такого больше не повторится. Он уже выучил, что таким образом его просят срочно перестать заниматься фигней. И хоть обучение этой команде происходит интуитивно, оно точно повторяет схему, по которой собаку можно научить понимать какие угодно слова. Сначала звучит кодовое слово, потом действие, демонстрирующее, чего мы хотим от собаки, а затем похвала, когда желаемого удалось добиться. И важно помнить, что изначально собака не понимает никаких слов – Слово «само по себе» ничего не значит даже для условной умной овчарки. «Сидеть и лежать» для неё не отличаются от «Андронный коллайдер» и «Теорема ферма». Чтобы она начала их понимать, нужно повторять схему. Как в обучении команде «так». Почему-то это работает хуже, если хозяева берутся обучать псину какой-нибудь команде типа «пойдём». Они кричат собаке «пойдём», «пойдём», «пойдём». «Пёс, конечно, упирается». Они стоят перед ним в недоумении, а потом начинают уговаривать все-таки пойти, но таким голосом, которым собаку обычно хвалят. В итоге закрепляется совершенно не то, что нужно. Собаке кажется, что ее хвалят за то, что она сидит на попе ровно, с печальными глазами. Так она воспринимает команду «пойдем». Кстати, песик кличка иногда работает как команда «так». Все дело в том, что в случае локального апокалипсиса некоторые хозяева произносят собачье имя с интонацией «так» и делают то же самое. Идут, забирают у обрывки проводов от макбука и хвалят за то, что отдала. Так собака выучивает, что на обычное «Оксана» надо оглядываться и приходить, она на «Оксана» прижать уши и вернуть пожеванное «где взяла». Осознание того, что схема про команду «так» работает, поможет научить собаку чему угодно и не махнуть на ее воспитание рукой, если нет возможности пойти на площадку с инструктором. И еще не ограничивать себя командами из нормативов по УКД, ведь нужных собаке в жизни слов гораздо больше, чем лежать и апорт. Например, совершенно не обойтись без команд «Неби Си», Принеси пульт от телевизора. И, Олег, я с кем разговариваю? Так что можно начинать учить собаку, чему вздумается прямо сейчас. Работающую схему вы уже знаете».